Дзен-буддийские истории Нэнси Уилсон Росс Эти истории были взяты из разных сборников, повествующих о жизни и обучении дзен-буддистов, в том числе из классического труда XIII века Сясаки Сю, собрание камня и песка, переведенного с японского языка Ньоганом Сендзаки, и полом репсом. В 1939 году книга вышла в Америке и Великобритании под названием 101 дзенская история. В 1957 году эти истории были переизданы как часть книги ⁇ Плоть и кости дзен ⁇ компиляции дзенского и до дзенского материала, который много лет собирал один из переводчиков, Пол Репс. В кратком предисловии к изданию 1957 года Репс так написал о старом дзен. «Вот остатки его кожи, плоти, костей, но не его костный мозг, который словами не описать». Имелся в виду знаменитый рассказ о первом дзен-буддийском патриархе, монахе Бодхитхарме, который в VI веке впервые принес великое учение из Индии в Китай. Как-то Бодхидхарма вызвал к себе своих немногочисленных учеников, чтобы проверить, насколько глубоко поняли они учения. Каждый из них внес свой вклад в вопрос о природе истины. Первому Бодхидхарма сказал «У тебя моя кожа», второму «У тебя моя плоть», третьему «У тебя мои кости». Четвертый ученик, Эка, только молча склонился в поклоне, и бодхитхарма сказал ему «У тебя мой костный мозг». Луну нельзя украсть. Рекон, дзенский мастер, вел простую жизнь в маленьком доме у подножия горы. Как-то вечером к нему прокрался вор и увидел, что уносить там нечего. Возвратился Рекон и задержал его. «Наверное, вы долго шли сюда», — сказал он грабителю. Негоже будет возвращаться с пустыми руками. Пожалуйста, возьмите в дар мою одежду. Растерянный вор взял платье мастера и скрылся. Рекон остался совсем голым и долго сидел, глядя на луну. Бедняга, — думал он про себя, — самого главного и не заметил. Как жаль, что я не могу подарить ему эту прекрасную луну притча в одной сутре Будда рассказал следующую притчу Идя по полю человек встретил тигра он побежал тигр за ним добежав до обрыва человек ухватился за корень дикого винограда и повис над глубокой расселенной Сверху слышалось грозное рычание тигра. В безумном страхе человек взглянул вниз и увидел другого тигра, который тоже хотел им поживиться. Один лишь корень поддерживал его. Вдруг появились две мышки, белая и черная, и начали постепенно сгрызать корень. И тут человек увидел спелую землянику. Держась одной рукой за корень, другой он дотянулся до ягоды и положил ее в рот. Сколь же сладким оказался ее вкус! Послушание На беседы с мастером Банкеем приходили не только его ученики но люди всех рангов и сект. Банкей никогда не цитировал сутр и не углублялся в схоластическое мудрствование. Слова шли прямо от сердца учителя к сердцам его учеников. Слава мастера раздражала одного из священников школы Нитирен, потому что его слушатели ушли от него к Банкею. И вот... Себя священник пришел в храм, вознамерившись поспорить с Банкеем. «Эй, учитель Дзен!» — крикнул он. «Признай, что слушается тебя тот, кто уважает, а я вот тебя не уважаю. Сможешь сделать, чтобы и я тебя слушался?» «Иди сюда, покажу», — ответил Банкей. Горделивый священник с трудом протиснулся через толпу. Банкай сказал с улыбкой, «Встань слева от меня». Священник так и сделал. «Нет», — сказал Банкай, перейди «переди-ка направо, так нам удобнее будет разговаривать». Священник перешел на правую сторону. «Вот видишь», — заметил Банкай, — «ты повинуешься. Я полагаю, что ты достойный человек. Садись же рядом» и слушай. Первый закон Когда приходишь к храму Абаку в Киото, видишь вырезанную над воротами гигантскую надпись «Первый закон». Знатоки каллиграфии считают эти иероглифы настоящим шедевром. 200 лет назад их вырезал Кассен. Сначала мастер написал все на бумаге, а потом искусные мастера увеличили рисунок и вырезали его на дереве. В то время с Кассеном был дерзкий ученик, который делал чернила для мастера и постоянно был недоволен его работой. Нехорошо, сказал он Кассену, увидев первый набросок. А так... — спросил мастер. — Плохо, даже еще хуже, — вынес приговор ученик. Кассен терпеливо исписывал листок за листком, но и 84 четвертая надпись «Первый закон» не заслужила одобрения строгого ученика. Наконец, когда молодой человек ненадолго отлучился, Мастер вздохнул с облегчением. «Наконец-то он меня не увидит!» Взял новый листок и написал, нисколько не заботясь о каллиграфии, первый закон. «Великолепно!» — воскликнул ученик, вернувшись. Звук одной ладони Мастером храма Кеннин был Мокурай по прозвищу Тихий Гром. У него был ученик, мальчик по имени Тою, которому исполнилось всего 12 лет. Тою видел, что каждое утро и каждый вечер старшие ученики входят в комнату мастера, чтобы получить наставление в Сан-Дзен или личном руководстве, в котором они получали куаны для того, чтобы уберечь разум, от бесплодного блуждания. Тойо тоже захотел отправиться на Сан-Дзен. — Подожди чуть-чуть, — сказал ему Мокурай, — ты еще слишком мал. Но мальчик все просил и просил, и учитель, наконец, сдался. Вечером, в назначенное время, маленький Тойо подошел к порогу комнаты, где жил Мокурай. Он ударил в гонг, возвестивший его приход, три раза. Три раза почтительно поклонился перед дверью, вошел и сел перед мастером в благоговейном молчании. «Ты знаешь, что если стукнуть ладонями друг от друга, получится хлопок», — сказал Мокурай. «А покажи мне звук одной ладони. Тойо поклонился и пошел к себе, чтобы поразмышлять над этой загадкой. Через окно ему было слышно, как гейши играли на каком-то музыкальном инструменте. А, все понятно», — обрадовался мальчик. На следующий день вечером, когда учитель попросил его показать звук одной ладони, Тойо сыграл ту мелодию, что услышал накануне. «Нет, нет». — сказал Мокурой, Не то. Это не звук одной ладони. Ты ничего не понял. Решив, что музыка может помешать ему, Тойо переселился в более спокойное место и снова начал думать, как же звучит одна ладонь. И тут он услышал стук падающих капель. — Вот! — порадовался Тойо. Придя к мастеру в следующий раз, Тойо изобразил этот звук. «Что это?» — спросил его Мокурай. «Я слышу звук капель, а не звук одной ладони. Иди еще подумай». Долго медитировал Тоя, чтобы услышать звук одной ладони. Он слышал, как шелестит ветер, но это был совсем другой звук. Он услышал крик совы, и этот звук был отвергнут. Шелест крыльев саранчи тоже не напоминал – Звук одной ладони. Больше десяти раз приходил Тоя к Мокураю, но ни один его ответ учитель не принял. Больше года, думал ученик, как же звучит одна рука. И, наконец, маленький Тойо, пребывая в настоящей медитации, перестал думать обо всех звуках. Я уже не мог ничего придумать, — говорил он потом, и решил, что это просто звук без звука. Так Тою и услышал звук одной ладони. Ни воды, ни луны изучает дзен под руководством Букко в монастыре Энгаку, Монахиня Тийону долго не могла обрести плоды медитации. Как-то лунной ночью она несла воду в старом ведре, перевязанном веревкой из бамбука. Вдруг веревка лопнула, дно у ведра отвалилось, и в этот момент Тийону ощутила настоящую свободу. Память об этом она сочинила стихи. Как не берегла я старое ведро, Бамбуковая веревка все слабела, пока совсем не порвалась, и дно у ведра не отвалилось. Нет больше воды в ведре, нет больше луны в воде. Визитная карточка Кейтю, великий дзенский наставник эры Мэйдзи, был настоятелем в току Фудзи одном из главных храмов Киото. Однажды к нему пришел губернатор Киото. Послушник вручил старцу визитную карточку «Китагаки, губернатор Киото». «Я не хочу видеть этого человека, пусть он уйдет», — сказал старец. Послушник с извинениями вернул губернатору его карточку. «Это была моя ошибка». Сказал губернатор и вычеркнул карандашом слова губернатор Киота. Попросите вашего учителя снова принять меня. А, так это Китагаки, воскликнул наставник, увидев исправленную карточку. Я охотно увижу его. Рука Мокусена. Мокусен Хики жил в храме провинции Тамба. Один его ученик постоянно жаловался на скупость своей жены. Мокусен пошел к женщине и показал ей кулак. — Ты что? — удивленно спросила она. — Представь себе, что моя рука всегда такая. Как ты ее назовешь? — Изуродованная, — ответила женщина. Учитель раскрыл пальцы и снова спросил, «А как ты назовешь такую руку?» «Изуродованная», — снова ответила женщина. «Если ты так много понимаешь, значит, ты хорошая жена», — заметил Мокусен и ушел. После этого жена стала помогать мужу не только экономить, но и разумно тратить. Вор, ставший учеником Когда однажды вечером Ситири Кодзюн читал сутры, в его жилище объявился вор, вооруженный острым мечом и потребовал денег. Ситире ответил «Не беспокой меня, открой ящик деньги там», и он вернулся к своему занятию. Немного спустя Ситери остановился и крикнул «Эй, не бери все, а то мне завтра еще налоги платить». Вор пересчитал деньги и собрался уходить. «Надо благодарить того, кто делает тебе подарок», — наставительно сказал Ситири. Вор сказал «спасибо» и удалился. Через несколько дней его поймали, и он сознался, что среди ограбленных им был и Ситери. Ситири призвали в свидетелей, и он сказал, «По-моему, этот человек вовсе не вор. Я дал ему деньги, и он поблагодарил меня за это». После того, как вор вышел из тюрьмы, он пришел к Ситере и стал его учеником. Истинное и ложное Когда Банкей проводил недели медитации, К нему стекались ученики со всей Японии. Как-то один из них попался на воровстве. Банкею донесли об этом и потребовали изгнать провинившегося, но Банкей не стал этого делать. Когда тот человек снова что-то украл, Банкей снова не обратил на это внимания. Ученики разгневались и написали мастеру прошение о том, чтобы он все-таки изгнал вора, а иначе они Уйдут от него. Прочитав прошение, Банкей вызвал учеников к себе и сказал. «Вы мудры, братья. Вы знаете, что правильно, а что неправильно. Если захотите, вы можете учиться и в другом месте. А этот бедолага не может отличить истину от лжи. Кто же, кроме меня, научит его?» Я оставлю его здесь, даже если все вы уйдете. Тут из глаз вора полились слезы, и с того дня у него не появлялось желание воровать. Ясное понимание Ренен Буддийская монахиня, известная как Ренен, родилась в 1797 году. Она была внучкой знаменитого японского воина Сингена. Поэтический дар и влекущая красота позволили девушке уже в 17 лет стать придворной дамой. Казалось, впереди ее ждет громкая слава. Но неожиданно умерла любимая императрица, и оказалось, что надеждам не суждено сбыться. Девушку ошеломило, скоротечность жизни в этом мире, и с того дня она страстно желала изучить дзен. Но родственники не хотели и слышать об этом, и силой выдали ее замуж. Девушка пошла замуж с условием, что после рождения третьего ребенка она уйдет в монахини. Третий ребенок родился, когда ей не было и 25 лет. Теперь уже Ее не могли удержать ни муж, ни родственники. Она обрила голову, приняла имя Ренен, что означает «ясное понимание», и отправилась в паломничество. Придя в Эдо, попросил попросила Тацуги принять ее в число учеников. Мастер взглянул на нее и отказался, настолько она была красива. Тогда Ренан пошла к мастеру Хакуо. Он отказал ей по той же причине, сказав, что ее красота только создает проблемы. Тогда Ренан взяла раскаленный железный пруд и приложила его к лицу. В один миг ее красота исчезла навсегда. Врата рая Один воин по имени Нобусиге явился к Хакуину и спросил. «Рай и ад?» «Есть на самом деле?» «Ты кто?» — спросил Хакуин. «Самурай», — ответил воин. «Да разве ты воин?» — презрительно бросил мастер. «Какой правитель взял бы тебя в охрану? Тебе же лицо по прошайке». Нобусиге в страшном гневе схватился было за меч, А Хакуин добавил, «Так у тебя есть меч, но он, видать, совсем тупой, им даже мою голову не отрубишь». Когда Нубусиге все же вынул оружие, Хакуин заметил, «Вот и открылись врата ада». Услышав это, самурай, восхищенный самообладанием мастера, спрятал свой меч в ножны и почтительно поклонился. — Вот и открылись врата рая, — сказал Хакуин. Тоннель Дзенкай, сын самурая, отправился в Эдо и стал там помощником чиновника высокого ранга. Он и жена его начальника полюбили друг друга, но их связь была открыта. Из самозащиты Дзенкай убил чиновника и бежал вместе со своей возлюбленной. Оба они стали промышлять воровством, но со временем женщина сделалась настолько жадной, что дзенкай начал испытывать к ней отвращение. В конце концов он оставил ее и отправился в далекую провинцию Будзен, где стал нищим бродягой. Чтобы искупить грехи молодости, Дзенкай задумал сделать что-нибудь хорошее. Он знал, что немало людей погибало, преодолевая горный перевал, и решил проделать в этой горе тоннель. Днем он просил подаяния, а ночами пробивал тоннель. Через 30 лет длина тоннеля достигла 2280 футов высота 20 футов а ширина 30 футов Работой оставалась еще года на два когда сын убитого чиновника человек искусно владевший мечом нашел дзенкая и появился в той местности чтобы отомстить за смерть отца Что ж мне не жаль своей жизни сказал ему дзенкай Позволь только я закончу начатое дело А потом можешь сразу же убить меня. Сын чиновника запасся терпением. Прошло несколько месяцев, а Дзенкай все работал и работал. Сын, утомившись бездельем, начал помогать ему. Они проработали вместе больше года, и молодой человек проникся уважением к сильной воле и характеру Дзенкая. Наконец тоннель был пробит и люди смогли передвигаться по этой горной местности без боязни. — Ну, руби теперь мою голову, — сказал и я закончил. — Могу ли я отрубить голову своему учителю? — ответил молодой человек со слезами на глазах. В руках судьбы Великий японский военачальник Набунага решил напасть на врага в десятеро превосходящего по силам его отряд. Он был уверен в победе, а вот его воины сомневались. По дороге Набунага остановился у синтаистского храма и сказал своим воинам Я зайду в храм, а потом брошу монету. Будет орел, мы победим. Будет решка. Нас победят. Все мы в руках судьбы. Набунага вошел в храм и погрузился в безмолвную молитву. Вернувшись, он подбросил монету. Выпал орел. Воины так воодушевились этим, что легко выиграли сражение. Да, никто не властен над судьбой, признал помощник Набунаги. «Конечно, никто!» — согласился Набунага и показал ему монету, на которой орлы были с обеих сторон. Укрощение духа Одна молодая женщина безнадежно заболела и была уже при смерти. «Я так люблю тебя», — сказала она мужу, — «и ни за что не хочу тебя покидать». «Не ищи себе другую женщину, а если попробуешь, мой дух придет к тебе и не даст больше покоя». Вскоре женщина скончалась. Первые три месяца муж соблюдал ее последнюю волю, но потом встретил другую женщину и влюбился. Они сговорились пожениться. Сразу после этого сговора по ночам К мужчине стал являться дух покойной жены и осыпать его упреками за то, что он не сдержал слова. Тень жены знала все. Она в точности рассказывала, что происходило между мужем и его новой возлюбленной. Если его невеста получала подарок, тень подробно описывала его. Она пересказывала все их беседы, а мужчина так расстроился от всего этого, что потерял сон. Кто-то посоветовал ему обратиться к мастеру Дзен, который жил поблизости, и несчастный отправился за советом. «Твоя покойная жена стала духом и теперь знает о тебе все», — выслушав его, сказал мастер. «Что бы ты ни сказал своей возлюбленной, что бы ты ни подарил, ничего не скроешь, она должно быть очень мудрый дух. Поистине ты должен восхищаться им». Когда она объявится в следующий раз, попробуй договориться с ней. Скажи ей, что она много знает, что от нее ничего не утаишь, и что если она сможет ответить на один твой вопрос, ты разорвешь помолвку и останешься верен ей. — А что я должен спросить? — поинтересовался мужчина. Мастер объяснил. — Возьми в горсть соевые бобы и спроси ее, сколько точно штук у тебя в руке. Если она не скажет, ты сразу поймешь, что она только игра твоего воображения, и больше она тебя беспокоить не станет. На следующую ночь, когда дух жены, как обычно, пришел к мужчине, он стал говорить ей льстивые слова о том, как она мудра. «Да, это правда», — ответил дух, — Я даже знаю, что сегодня ты ходил к мастеру дзен. — Ну, если ты так много знаешь, — сказал мужчина, — ответь, сколько бобов у меня в руке. И дух перестал к нему приходить. Одна нота дзен После своего визита к императору Какуа исчез, и никто не знал, что с ним сталось. Какуа был первым японцем, который изучал дзен в Китае. Но он не оставил об этом никаких сведений, кроме одной ноты. Поэтому никто уже и не помнил, что именно он принес дзен на свою родину. Какуа появился в Китае и принял истинное учение. Он не странствовал, пока жил там, но уединился в горах и проводил все время в медитации. Когда его все же находили и просили произнести проповедь, он говорил несколько слов и переходил куда-нибудь в другое укромное место. Император прослышал о Какуа, и когда тот вернулся в Японию, попросил его прочесть проповедь, чтобы просветились и он сам, и его подданные. Какуа постоял перед императором в молчании, потом из складок своей монашеской рясы он вынул флейту и извлек из нее один короткий звук и, почтительно поклонившись, вышел. ХАРАКТЕР Ученик пришел к Банкею и пожаловался. «Мастер, у меня ужасный характер. Как мне его исправить?» «Это странно», — ответил мастер. «Покажи-ка, что там у тебя?» «Увы, сейчас я не могу этого сделать», — сказал ученик. «Когда же это будет возможно?» — спросил Банкей. «Не знаю», — признался ученик. «Это всегда случается неожиданно». «Все ясно», — улыбнулся Банкей. Значит, это не твой характер. Иначе ты бы мог показать его мне. Когда ты родился, у тебя его не было. И родители тебе его тоже не давали. Иди, подумай об этом. Настоящее чудо Когда Банкей проповедовал в храме Рюмон. Священник школы Синсю, учивший, что спастись можно только бесконечно, повторяя имя Будды, любви, начал испытывать ревность к тому, что Банкея слушает столько людей и решил вступить с ним в спор. Примечание Будда любви имеется в виду Будда Амида, санскритская Амитабха, примечание ответственного редактора. Проповедь была в самом разгаре, когда в храме появился священник и так стал шуметь, что Банкей вынужден был остановиться и спросить, в чем дело. «Основатель нашей школы», — хвастливо заявил священник, — «обладал такой чудодейственной силой, что мог, стоя на одном берегу реки и держа в руке перо, написать священное имя Амида На листке бумаги, который держал его помощник, стоя на другом берегу. А ты так можешь? Банкей был краток. Этому фокусу можно и лесу научить, но не в этом суть, дзен. Мое чудо в ином. Когда я голоден, я ем. Когда хочу пить, пью. Живой Будда и Бондарь Мастера Дзен беседуют со своими учениками при закрытых дверях, и во время беседы никто не может войти к ним. Мокурай, мастер Дзен из храма Кеннин, что в Киото, охотно разговаривал не только с учениками, но и с торговцами, и даже с газетчиками. Один его собеседник, Бондарь, был почти неграмотным. Он задавал Мокураю дурацкие вопросы, пил чай и уходил. Весьма довольной беседой. Однажды, когда Бондарь сидел у Мокурая, пришел ученик, и Мокурай попросил Бондаря подождать в другой комнате. «Я знаю, что ты живой Будда», — возразил Бондарь. «Но ведь даже каменные Будды, стоящие в храме, не отказывают никому. Хотя люди приходят к ним одновременно, почему же ты отказываешь мне?» И Мокураю ничего не осталось сделать, как выйти к своему ученику. Высшее учение В давние времена в Японии пользовались сделанными из бамбука и бумаги светильниками со свечой внутри. Однажды слепому, он уже затемно уходил от друга домой, Тоже предложили такой светильник. — Зачем он мне? — сказал слепой. — Для меня что день, что ночь — все едино. — Я знаю, что дорогу ты искать не будешь, — ответил ему хозяин. — Но в темноте на тебя может кто-нибудь налететь, так что возьми лучше фонарь. Слепой вышел из дома с фонарем. Но как только он отошел от дома своего друга, как кто-то сбил его с ног. «Не видишь, что ли, куда несешься?» — возмутился слепой. «Ты что, фонарь не заметил?» «Твоя свеча потухла, брат», — ответил незнакомец. Дзен Будды Будда говорил, «Я считаю, что власть царей и правителей все равно, что пыль». Я вижу сокровища из золота и драгоценностей, но они не дороже, чем кирпичи и камни. Тончайшие шелка для меня будто старое тряпье. Мириады миров, что существуют во Вселенной, малы для меня, как семена плода. А величайшее озеро в Индии не больше капли масла на моей ноге. Все учения в мире лишь магический фокус. Высочайшее понятие освобождения — словно золотая парча, увиденная во сне, а святой путь просветленных, как цветы, расцветшие в глазах верующих. Медитация — это столб, высокий, точно горный утес, нирвана, дневной кошмар. Я смотрю на суждения об истинном и ложном, как на изгибы танца дракона, а на рассвет и упадок верований, как на следы, «Остающиеся от четырех времен года».